Глава 29 Когда корпоративная полиция IY явилась по мою душу, я смотрел фильм «Исследователи» 1985 год. Режиссёр Джо Данте. В нём трое друзей строят на заднем дворе космический корабль, а потом улетают на нём искать внеземные цивилизации. Один из лучших детских фильмов, я считаю. Завёл себе привычку пересматривать его хотя бы раз в месяц, чтобы не расхолаживаться. В углу дисплея у меня висело окно, на которое выводились данные с камер наружного наблюдения. Так что я увидел, как фургон отдела взыскания долгов корпорации I.O.I. с сиреной и мигалками остановился у подъезда. Из него выскочили 4 копа в касках с тяжелыми ботинками и вбежали в дом. За ними шел человек в костюме. Я переключился на камеру в вестибюле. Копы показали значки охране и скрылись в лифте. Теперь они поднимались на мой этаж. Макс... Пробормотал я, отметив, что голос дрогнул от страха. Выполняя протокол безопасности номер один. Кром строг, силен и вечен. Эта голосовая команда инициировала длинную серию запрограммированных действий как в «Оазисе», так и в «Реале». «Так, -так -то точно, шеф!» — жизнерадостно отозвался Макс. Квартира тут же перешла в режим аварийной блокировки. С грохотом опустилась титановая «Зверь-дверь», дублируя бронированную входную. Я переключился на камеру, установленную в коридоре на этаже. Четверо копов выскочили из лифта и побежали к моей квартире. Двое были вооружены плазменными горелками, двое мощными шокерами мегавольт. Человек в костюме нес в руках электронный планшет. Их появление меня ничуть не удивило. Я знал, зачем они здесь. Сейчас они вскроют дверь и вытащат меня наружу, как консервированную ветчину из банки. Наружный сканер вывел на дисплей информацию о гостях. Все пятеро – сотрудники коллекторного отдела IOI, имеющие действительный ордер на арест Брайса Линча, проживающего по этому адресу. Поэтому, следуя законодательству, система безопасности немедленно открыла обе бронированные двери, предоставляя коллекторам доступ в мое жилище. Вот только зверь-дверь, которую я установил по собственной инициативе, общей системой безопасности здания не управлялась. И по-прежнему надёжно закрывала вход. Разумеется, коллекторы ничего другого и не ожидали. Затем и прихватили с собой плазменные горелки. Тип в костюме протиснулся мимо копов и осторожно приложил большой палец к домофону. У меня на дисплее отобразилось его имя и должность. Майкл Уилсон, сотрудник отдела взыскания долгов корпорации IOI. Личный номер IOI 481231. Уилсон посмотрел в камеру и любезно улыбнулся. «Мистер Линч, меня зовут Майкл Уилсон, я представляю отдел взыскания долгов корпорации Innovative Online Industries». Он взглянул на свой планшет. Я здесь, потому что вы не внесли три последних платежа по кредитной карте IOI Visa. Ваша задолженность на сегодняшний день превышает 12 тысяч долларов. По нашим данным, вы безработный и поэтому признаны неплатежеспособным. Согласно действующему законодательству, мы вправе осуществить принудительное зачисление вас в штат сотрудников корпорации в целях отработки долга. Вы будете работать у нас до тех пор, пока полностью не возместите долг, включая проценты, комиссии, пени и все прочие штрафные выплаты, которые могут повлечь за собой ваши действия». Уилсон кивнул на сопровождающих его копов. «Эти господа помогут не задержать вас и сопроводить к вашему новому месту работы. Мы требуем, чтобы вы открыли дверь и обеспечили нам доступ в ваше жилище. Довожу до вашего сведения, что мы уполномочены конфисковать все ваше личное имущество. Оно будет продано на аукционе и вырученные деньги пойдут в уплату вашего долга». Всю эту тираду он выдал без единой паузы, монотонным голосом человека, который привык повторять одно и то же каждый день. Я собрался с духом и ответил в домофон. «Конечно, ребят, не вопрос. Сейчас я к вам выйду. Только вот штаны надену». Уилсон перестал улыбаться. «Мистер Линч, советую вам открыть дверь в течение 10 секунд. В противном случае мы уполномочены применить силу. Весь ущерб собственности вашего арендодателя, вызванный насильственным проникновением, и стоимость ремонтных работ мы прибавим к сумме вашего долга. Спасибо за понимание». Он отступил в сторону и дал копам знак «Начинать взлом». Один из них немедленно включил плазменную горелку и начал резать ее пылающим оранжевым кончиком титановую обшивку двери. Второй пристроился сбоку и стал прорезать дыру прямо в стене. Эти ребята явно ознакомились с техническими характеристиками здания и знали, что стены каждой квартиры представляют собой бетон, обшитый стальными листами. Преодолеть их было гораздо проще, чем титановую дверь. Конечно, я давно уже принял меры предосторожности и укрепил стены, пол и потолок, собрав в квартире специальную защитную клетку из титанового сплава. Так что, пробившись через бетон, копы обнаружат ее частые прутья. Правда, это задержит их минут на 5-6, не больше. Потом они все равно ворвутся внутрь. Я слышал, что у корпоративных копов I.O.I. было свое жаргонное выражение для процедуры изъятия будущего долгового сотрудника, забаррикадировавшегося у себя в берлоге. Они называли его «кесаревым сечением». Я, не запивая, проглотил две таблетки успокоительного, которым запасы готовясь к сегодняшнему дню. Ещё две я принял утром, но что-то они не подействовали. Зайдя в УАЗИС, я закрыл все окна на дисплее и установил параметры безопасности аккаунта на максимальный уровень. Затем в последний раз проверил доску подсчета, просто убедиться, что там ничего не изменилось и шестерки еще не победили. К счастью, вот уже несколько дней никаких перемен на верхних строках не было. Рекорды. Первое место Артемида 354 тысячи, врата 2. Второе место Парсифаль. 353 тысячи, врата 2. Третье место, IOI, 655-321, 352 тысячи, врата 2. Четвёртое место, H, 352 тысячи, врата 2. Далее шли три места шестёрок, и только на восьмом месте был Сёта со счётом 347 тысяч и значком вторых врат. Артемида, Эйч и Сёта прошли вторые врата и получили хрустальные ключи в течение 48 часов после того, как я отправил им письмо. Артемида снова оказалась на первом месте. У неё ведь были призовые очки за то, что она взяла нефритовый ключ первый и медный второй. Плюс стандартные 25 тысяч очков за хрустальный ключ. Все трое пытались связаться со мной, но я игнорировал звонки, письма и приглашения в чат. Не хотел говорить им, что именно задумал. Все равно ничем не помогут, да еще чего доброго, попытаются отговорить. В любом случае, назад пути не было. Я закрыл доску почета и долгим взглядом обвел свою виртуальную крепость. Возможно, в последний раз. Затем сделал несколько глубоких вздохов, как ныряльщик, готовящийся уйти под воду, и нажал на кнопку выхода из системы. Оазис исчез. Я оказался перед виртуальным рабочим столом. Открыв окно терминала, я вбил команду «Кровь и кишки». Она запускала процесс самоуничтожения. На дисплее возникла полоса отсчета времени до завершения процесса полной очистки диска с записью нулей в каждый физический сектор. «Прощай, Макс», – прошептал я. одес wait ответил мне Макс, прежде чем исчезнуть навсегда. Сидя в кресле, я уже чувствовал жар, идущий от входной двери. Тянув с глаз визор, я увидел, что в двери и стене наметились отверстия, и от них тянется дым. Он постепенно заполнял квартиру, и очиститель воздуха перестал с ним справляться. В горле запершило. Первый все-таки сдалась дверь. Из нее выпал дымящийся круг металла с таким грохотом, что я аж подскочил в кресле. Коп с горелкой отступил в сторону, а его напарник облил края отверстия какой-то охлаждающей пеной из баллончика, чтобы не обжечься, идя на штурм. Ведь именно это они и собирались сделать. «Путь чист», — раздалось из коридора. «Похоже, он безоружен». В дыру пролез первый коп, он внезапно вырос прямо передо мной, тычу мне в лицо шокером. без места», — ряфкнул он. «Не то шарахнул, понял?» Я молча кивнул. Мне вдруг пришло в голову, что это вообще первый человек, переступивший порог моей квартиры за все время, что я тут жил. Второй коп был куда менее любезным. Без лишних слов он подошел ко мне и сунул в рот резиновый шар кляпа. Стандартная процедура. Мало ли вдруг задерживаемый попытается отдать какой-нибудь приказ домашнему компьютеру. Но в моем случае эта мера уже не имела никакого смысла. В тот самый миг, когда первый чужак вступил на мою территорию, в компьютере сработало воспламеняющееся устройство. Так что все микросхемы уже оплавились и слились в блин. Заткнув мне рот, коп ухватил меня за экзоскелет тактильного костюма, выдернул из кресла, как тряпичную куклу, и швырнул на пол. Его подельник нашел на стене выключатель и открыл титановую дверь. В квартиру вошли еще два копа и Уилсон. Я скорчился на полу и зажмурил глаза. Меня начало трясти, и я ничего не мог с этим поделать. Я пытался собрать волю в кулак и приготовиться к тому, что случится дальше. Сейчас меня выволокут наружу. Мистер Линч. Улыбаясь, сказал Уилсон. «Вы находитесь под корпоративным арестом!» Он повернулся к копам. «Вызывайте инвентаризаторов, пусть тут всё опишут и соберут!» Он обвёл взглядом комнату, заметил дымок, курящийся над компьютером, и покачал головой. «А вот это глупо! Компьютер можно было продать и возместить часть вашего долга!» Фу -фу. Кляп не дал мне на это ответить. Я лишь пожал плечами и показал Уилсону факт. С меня содрали тактильный костюм и бросили его на пол. Чтобы инвентаризаторы подобрали, оценили и увезли. Вместо него выдали одноразовый серый комбинезон и пластиковые тапки. Комбинезон на ощупь был как наждачка. Пришлось надеть его на голое тело, и кожа тут же начала зудеть, а в наручниках особо не почешешься. Меня вытащили в коридор. В резком свете люминесцентных ламп пропадали цвета. И все происходящее напоминало сцену из старого черно-белого фильма. В лифте играла музыка, я мурлыкал в такт настолько громко, насколько позволял Кляп. Мне хотелось показать им, что я не боюсь. Один из скопов пригрозил мне шокером, и я заткнулся. В вестибюле на меня нацепили зимнюю куртку с капюшоном. Я ведь теперь собственность корпорации, человеческий ресурс. Нельзя, чтобы я слег с воспалением легких. Потом меня вывели наружу, и я впервые, больше чем за полгода, подставил лицо солнечному свету. Шел снежок, асфальт под ногами покрылся тонким слоем серого льда. Не знаю, сколько уж там было градусов, но я в жизни так не мерз. Ветер пронизывал до костей. Меня подвели к фургону. В кузове уже сидели два моих новых коллеги по корпоративному рабству. Оба пристегнуты к пластиковым креслам. Глаза скрыты под визорами. Этих, значит, повязали чуть раньше меня. Отдел взыскания долгов работал прямо как служба утилизации мусора. Каждое утро новые выезды и новые поступления. Справа сидел долговязый парень, немногим старше меня. Тощий, как будто не первую неделю живет в проголодь. Пол второго, чудовищно ожиревшего существа, я сразу определить не смог и решил пока считать его мужчиной. Его лицо было скрыто немытыми белобрысыми патлами и какой-то штуковиной вроде противогаза, закрывающей нос и рот. Толстый черный шланг от нее тянулся к отверстию в полу фургона. Сначала я не мог понять, для чего нужна эта маска, но тут жирный чувак качнулся вперед, натянув удерживающий его ремень, и его стошнило в маску. Я услышал, как включился вакуумный отсос. Интересно, куда ведет черный шланг? Содержимое желудка в таких случаях сливается в какой-то резервуар или прямо на асфальт? Скорее в резервуар. С IOI станется проанализировать рвотные массы и внести результат в личное досье сотрудника. «Не тошнит?» — поинтересовался один из копов, вытаскивая у меня изо рта кляп. «Если тошнит, дадим маску». «Спасибо, я отлично себя чувствую», — ответил я не особо убедительно. «Ну смотри, если придется после тебя тут мыть, ты об этом пожалеешь». Меня втолкнули внутрь, посадили напротив тощего и привязали ремнями. Два копа остались вместе с нами в кузове, убрав плазменные горелки в ящик. Другие двое захлопнули дверь и полезли в кабину. Вытянув шею, я смотрел сквозь тонированное стекло в задних дверях на удаляющееся от меня здание, в котором я прожил последний год. Даже нашел свое окно на 42 этаже. Оно единственное было замазано черной краской. Инвентаризатора наверняка уже там. Разбирают мои пожитки, сортируют, снабжают номерками, подписывают и раскладывают по коробкам, готовя для аукциона. Когда в квартире ничего не останется, туда запустят роботов-чистильщиков, чтобы убрали и продезинфицировали помещение. Служба ремонта заделает дыру в стене и поставит новую дверь. Корпорации IOI будет выставлен счет, сумма которого прибавится к сумме моего долга. Во второй половине дня к какому-нибудь пасхантеру, которому повезет оказаться следующим в листе ожидания, сообщат, что квартира освободилась. К вечеру в нее уже наверняка въедет новый жилец. Короче, солнце не успеет сесть, как не останется никаких следов того, что я там когда-то жил. Фургон свернул на Хай-стрит. Под колесами захрустели кристаллики соли, покрывающие облетенелый асфальт. Коп нацепил мне на глаза визор. Теперь я вроде как сидел на белом песке и любовался закатом под тихий шелест морских волн. Видимо, в эту симуляцию погружали всех арестованных, чтобы не буянили по дороге. С коваными руками я сдвинул визор на лоб. Копы не обратили на это никакого внимания. Я снова вытянул шею и стал смотреть в окно. Я давно не был во внешнем мире и хотел посмотреть, сильно ли он изменился. Конец 29 главы